Глава 28. Чарли нередко видела, как работает ее дядя, но она никогда не присутствовала при погружении в сознание вместе с носителем. Ганс, не отвлекаясь на зрителей, мягкими касаниями гладил руки Эми от плеч до запястьй, что-то тихо ей нашептывая. Девочка сначала смотрела на него, но спустя некоторое время медленно закрыла глаза, будто погружаясь в транс. Чарли даже показалось, что циркачка начала дышать в такт с Гансом. Бакстер вообще не понимал, что происходит. У него как раз не было опыта работы с менталистами, и знаний, как именно происходят сеансы с такими одаренными, почерпнуть было неоткуда. Да и потом тот же Ганс говорил, что все работают по-разному. Так что вряд ли детективу довелось бы где-то увидеть именно такой способ работы с Чарми. Единственное, что сделал мужчина, это подошел ближе к Шарлотте Хилл и замер рядом с ней, готовый в любое мгновение прийти на помощь. Кому именно нужно будет помогать, Бакс еще и сам не знал. Для него, как в случае с Чарли, вообще ничего не происходило. Просто сидят два человека на диване, лицом друг другу, закрыв глаза, и молчат. Но судя по тому, как подрагивали пальцы циркачки, Как иногда хмурился Ганс, для этой пары одаренных все было гораздо тяжелее. Ганс медленно погружался в сознание Лилии Эмми Тройс, уводя девушку за собой. Еще несколько часов назад при разговоре с Шарлоттой он нагло врал о том, как именно проходит его работа. Ладно. Возможно, врал не во всем, но уж точно не был откровенен. Но чародейка поймет этот обман, а детективу вовсе не обязательно знать тонкости работы менталистов. Да вообще, никакие тонкости не нужно ему знать. В конце концов, одаренные даже между собой редко обсуждают как уровень своей силы, так и расплату за обращение к чарам. А уж о том, как для кого выглядит чужое сознание, и вовсе говорить не принято. Точнее, все менталисты прекрасно знают, что видят все примерно одинаково комната, запертые двери и замок на ней, состоящий из множества головоломок или одной головоломки. Вся сложность проникновения за ту дверь зависит от уровня дара. Чем он ниже, тем сложнее и многограннее будет головоломка и наоборот. Для Ганса дверь в сознание Эмми была уже открыта. Первый раз, конечно, пришлось повозиться, осторожно открывая ее, чтобы не навредить молодой чародейке. Но сейчас он мог проникнуть туда легко, тем более в компании самой чародейки. Сам с блоком, поставленным другим менталистом, да еще и более сильным, Ганс мог бы попробовать поработать. Но без последствий это вмешательство для Эмми вряд ли бы прошло. А вот с ней вдвоем они справятся. Проведя девушку в просторный темный зал, Ганс остановился. Что это? «Почему здесь так темно?» Испуганным шепотом спросила церкачка «Потому что ты боишься». Ганс поймал тонкую ладонь и чуть сжал ее. «Нам нужно пройти через несколько таких комнат, чтобы добраться до той, где хранятся твои детские воспоминания». «И везде будет темно?» «Для тебя нет. Для меня многое остается сокрыто, если только ты сама не пожелаешь, чтобы я увидел что-то». Несколько раз глубоко вздохнув, Эмми уверенно сделала первый шаг. Ей было страшно. Тут друг не ошибся. Но еще страшнее оставаться в неведении. Она многое слышала из разговора Ганса с магистром. Слова Ворона так и вовсе были услышаны все до единого. А еще. В последнее время ее одолевали странные сны. Смутные образы, отголоски каких-то воспоминаний, поймать которые ей так и не удавалось. Поэтому, как бы не расстроили ее слова Ворона, как бы она не сопротивлялась тому, о чем говорили окружающие, но жить дальше, сомневаясь в той единственной женщине, что заменила ей мать, Эмми не хотела. И какая бы правда сейчас ни открылась, ей это будет лучше, чем жизнь во лжи. Шаг. Еще шаг. Гулкое эхо, как если бы мисс Тройс шла по каменному полу в удобных туфельках на низком каблучке. Ощущение теплой ладони Ганса и внутренняя борьба. Все ушло на второй план, как только молодая чародейка увидела недалеко от себя картину. Обычную картину в тонкой деревянной раме. На ней была запечатлена она сама на цирковом снаряде. Платье развивается вокруг ног, на лице играет улыбка, а там внизу, на арене, стоят ее новые друзья. Картина была столь яркой, что девушка, не удержавшись, подбежала к ней и даже дотронулась кольчиками пальцев до полотна. Вот только она не почувствовала ни рельеф краски, ни упругое натяжение холста. Эмми будто провалилась в тот день в те эмоции. Искренний смех, улыбки захватывающие дух ощущения полета. Воспоминания о постановке первого номера для цирковой программы на новой работе. Первое. Самое важное. Прекрасное. К сожалению, Ганс не мог позволить теме подробно рассматривать каждое из памятных мгновений. Счастливых и грустных, ярких, тусклых. Наполненных страхом, надеждой, дружбой, влюбленностью, переживанием, счастьем. Вся жизнь мисс Тройс была перед менталистом как на ладони, но он был не вправе смотреть все то, что девушка попросту не знала, как спрятать от него. Поэтому он отвлекал ее, не пускал к той или иной картине, не давал показать ему то, что не было предназначено для чужих глаз. Как бы жесток не был розыгрыш в цирковой трупе, но чуть позже, когда ситуация улеглась и Ганс лучше узнал малышку Эмми. Он проникся к ней настоящим теплым чувством, и именно поэтому столь искренне переживал за девочку. За то, что будет с ней, и то, что какой-то менталист спрятал в памяти малышки. Смотри. Наконец-то остановился мужчина. Что? Ганс, здесь же ничего нет. Эми с удивлением осматривала очередную комнату из множества похожих. Здесь было больше света. В одном из углов стояли несколько коробок, рядом с ними лежали сломанные детские игрушки. Стены были выкрашены в бледный зеленый цвет, а вот потолок терялся в густой тени. Но чего не было, так это картин. Ни одной, даже пустых рам и тех не было. Что я должна здесь увидеть, Ганс? Свое детство, усмехнулся менталист. Он, в отличие от девушки, видел, что стены были сплошь фальшивыми. И вот как раз за ними и пряталась та правда, которую так тщательно кто-то скрывал. Но взламывать Блок он не станет. Не тягаться ему с тем, кто его устанавливал. Пусть здесь и были прорехи, но даже такой многослойный, а оттого и не столь крепкий, как был раньше Блок, был сложным. А вот если Эмми сама вспомнит хоть что-то из детства, Любую мелочь, незначительный эпизод. Тогда воспоминания сами потянутся к ней. Потекут тонким ручейком или бурным потоком. У всех это происходит по-разному. Если тут прячется мое детство, нахмурилась молодая чародейка, почему же в комнате так пусто? Потому что тебя заставили забыть. Но ты можешь попытаться вспомнить. Пройдись, осмотрись может что-то и получится. А я буду рядом. Ганс не стал говорить, что стертых воспоминаний в сознании девушки гораздо больше, чем он даже мог себе представить. Но это все не важно. Эми вспомнит все. Совершенно все, если только сможет вернуть себе детство. Остальные провалы в памяти как цепная реакция. Девушка не должна что-то знать, И все, что касается того события, самопроизвольно затирается в ее памяти. Да уж, работал явно не мастер. Или такой мастер, который исключительно из-за своей лени не пошел учиться на магистра. А вот природных талантов за пазухой у него было множество. Лилия м послушная голосу менталиста, отправилась изучать странную комнату. Она трогала стены, внимательно смотрела по сторонам, готова была ползать по полу или же попытаться подняться к потолку. Но этого не понадобилось. Обойдя комнату трижды, только на четвертый раз она заметила игрушку. Сломанную куклу, лежащую в углу. Потянувшись к ней, Эми закусила губу. Так страшно ей было заглянуть в маленькое фарфоровое личико. И страх этот был оправдан. Лицо куклы было разбито, но даже в тех осколках, которые остались, Девушка легко узнала черты лица своей матери. Страшный надрывный виск сорвался с губ девушки. Она упала на колени и сжалась комок, прижимая к груди сломанную игрушку. А в этот момент жуткое воспоминание безжалостно терзало память девочки. «Ты глупа, Лаура, если думаешь, что сможешь воспитать мою дочь лучше, чем мы с мужем». Женщина в красивом синем платье стояла к маленькой Эмми спиной. Она не знала, что дочь прячется в шкафу и подсматривает за ссорой сестер в небольшую щель. Тетя Лаура даже не заметила маленькую шпионку. Так была поглощена разговором. «Не говори ерунды», — резко ответила она маме Эми. «Муж, да что может твой простак? Он на работе пропадает больше времени, чем проводит его с вами». «Ты одна, одна воспитываешь дочь, а я предлагаю помощь. Настоящую помощь, глупая. Твоя малышка одаренная. Ты хоть представляешь себе, что это значит? Да, я всю жизнь знаю тебя. И уж поверь, я знаю, что воспитать девочку с особенными способностями мне под силу. Откуда такая самоуверенность? Что ты вообще можешь знать? У тебя столько домашних дел, что даже не всегда остается времени прочитать сказку дочери. Может быть. Я иногда и не успеваю читать сказки, но это моя семья, моя дочь и мой муж. Почему тебя так заботят наши проблемы? Потому что ты мне не чужая, потому что я хочу, чтобы ты была счастлива. Пойми, малышка с каждым днем будет требовать все больше и больше внимания, а у тебя просто не будет на нее времени. А одаренный ребенок – это не то же самое, что я обычный. Отдай мне племянницу на воспитание. «Я состоятельна, у меня достаточно хороших связей, и я смогу обеспечить ей хорошее надежное будущее». «Обеспечить?» Мама говорила непривычно зло. Эмми никогда раньше не слышала у той такого голоса. «Как ты обеспечила будущее своего сына, Лаура?» «Не смей!» Угрожающий понизив голос, проговорила тетушка. «Не смей вспоминать это!» чего же? Ты не смогла справиться со своим сыном, не смогла договориться со своим мужчиной построить свою счастливую семейную жизнь и теперь пытаешься уничтожить мою? Так почему я должна молчать, сестренка? Кэти, ты не имеешь права. Это ты не имеешь права. Не имеешь. И мою дочь я тебе не отдам, будь ты хоть сотни раз богаче нас. Пошла прочь из нашего дома и больше никогда не возвращайся. Неудачница. Малышка Эмми не понимала, почему ее мамочка так громко кричит на тетю Лауру. И тем более она не понимала, почему тетя говорит такие плохие слова, как про мамочку, так и про папочку. Ведь Эмми их очень-очень любила и совершенно не хотела жить где-то еще, кроме дома. Небольшой, но теплый и любимый. Девочке было очень страшно сидеть в темном шкафу но вылезать оттуда было еще страшнее, особенно когда мамочка начала говорить что-то про ребенка тети Лауры. Эмми даже кончик носа почесала от удивления. Она ничего не знала о том, что у тетки был сын, ни разу его не видела, да и не слышала о нем, а это было весьма странно. Но не успела девочка задать множество своих вопросов, которые так рвались с пухлых губ как тетя, широко шагнув к младшей сестре, замахнулась и сильно ударила тупо лицо. Кэти, вскрикнув, отшатнулась. Но только ни одна из сестер не заметили, что носок туфли Лауры пригвоздил к полу подол платья сестры. Нелепость, случайность, фатальная ошибка. Пошатнувшись, Кэти Тройс не смогла сдвинуться с места и запнувшись, о натянутую ткань упала. Упала крайне неудачно, лицом на угол низкого столика. В комнате раздался странный хруст, затем звук упавшего тела, а следом отчаянный детский крик. Эмми наконец-то выбралась из своего укрытия и бросилась к мамочке на помощь. В комнате все летало, только чудом не задевая Бакстера и Чарли, сжавшуюся у него за спиной. Да и сам детектив был вынужден отступить к ближайшему углу и прикрывать голову руками чтобы парящие в воздухе предметы мебели случайно не лишили его такой важной части тела. Гамеру приходилось сложнее всего. Он должен был покинуть надежное плечо детектива и теперь кружил по гримёрке, маневрируя между стулом, столиком, ножкой старого кресла и то и дело подпрыгивающим трюмо. От возмущения или же от природной вредности Но, пролетая в очередной раз над парочкой циркачей, ворон успел оставить щедрое послание на сюртуке Ганса. Даже немного достало семьи. Но то было почти незаметно. Правда, за выходку Гомеру стыдно не было. Тут крылья успеть бы унести от очередной опасности. Наверное, именно поэтому, когда девушка пришла в себя и принялась надрывно рыдать, проводник в мир теней свободнее вздохнуть и дождавшись, когда вся мебель с диким грохотом попадает на пол, шустро выпорхнул приоткрытое окно. Ну их этих чародеев с такими проблемами. Лучше он на улице подождет. Как Чарли, так и ее совершенно безопасного, крайне аккуратного и весьма отзывчивого детектива. Убила! Сквозь рыдания смог разобрать Бакстер. Она убила мою мамочку. Ганс просто взяла и убила. Ты видел, видел это? Менталист крепко обнял маленькую чародейку и успокаивающе гладил ее по голове, пока она колотила его кулаками по груди, билась в истерике и обвиняла всех подряд в том, что от нее скрывали правду. У нее есть сын Ганс, у меня есть брат, понимаешь? А она, она! И все из-за чего? Простая зависть. В череде схлипов, шмыганья носом и пускания слюнявых пузырей Бакстер смог понять немного. А уж когда в комнату набились остальные одаренные труппы, разобрать что-либо стало и вовсе невозможно. Девчонка окружили сочувствием, сопереживанием и искренними объятиями. Но детективу и магистру смерти в этой комнате было уже совершенно нечего делать. Поэтому, послушав рыдание еще немного, Бакстер принял единственное верное решение. «Чарли!» Поймав руку напарницы, он осторожно потянул ее к выходу. «Нам пора. Сегодня с Эмми будут друзья, нам здесь делать нечего». Шарлотта, поймав взгляд Ганса, кивнула ему на прощание и поторопилась согласиться с детективом. «Да, поехали». Медленно пробираясь по комнате, Бакстер аккуратно вел за собой Шарлотту мысленно радуясь, что сможет, наконец, выбраться из цирка. Вопросов Клаури Фласт было множество, но чтобы их задать, совершенно не обязательно было ждать, когда ее племянница придет в себя. Да и вообще, заехать к Клаури можно было завтра, имея на руках ордер пригласить дамочку на допрос в управление и вести беседу в безопасных стенах ГГУБа, а не рисковать понапрасну головой Чарли. Вот только все пошло совсем не по плану. Стоило мужчине подойти к дверям комнаты, как та с грохотом захлопнулась прямо перед его носом. Звук был настолько громким и неожиданным, что в комнате мгновенно повисла напряженная тишина, в которой надрывный злой шепот Эмми был отчетливо слышен каждому. «Детектив, я хочу заявить о преступлении. Пожалуйста, проводите меня в дом к тетушке. Мне нужна защита». Одного взгляда на хрупкую фигурку в руках менталиста хватило, чтобы понять. Отказ спровоцирует срыв. А срыв очень одаренной чародейки может привести к непрогнозируемым последствиям. Хорошо. Поехали. Вздохнув, Бакстер буквально вытолкнул Шарлотту в коридор, пока вместе с ними не напросилась толпа сопровождающих. Ну что, и правда поедем к Лаури Фласт? Чарли вскинул брови, разглядывая крайне недовольного напарника. «Нам в любом случае пришлось бы с ней беседовать. Слишком много вопросов к этой женщине. Просто обстановка, думаешь, она может быть опасной? А после знакомства с Фредди ты думаешь иначе?» «Скажи, а тебе не кажется, что...» «Знаешь, Бакстер даже не стал дослушивать вопросы Шарлотты. Что бы мне ни казалось, это уже не важно». Нам все равно придется ехать не в лаз домой. И только боги ведают, чем закончится визит. За время пути к дому Эмми Ганс успел вкратце рассказать, что же им удалось узнать о прошлом девушке. Как выяснилось, ссора сестер была спровоцирована самой обычной женской завистью. Ведь у младшей сестры был любящий муж, а у старшей личная жизнь не сложилась. У Сары была счастливая семья, а Лаура осталась одинокой, озлобленной женщиной. У младшей родилась чудесная дочка, к тому же одаренная. А старшая... Старшая бросила своего сына. Правда, причин не называла. И так в детских воспоминаниях все было слишком путано. Потому как Лаура говорила многие вещи в порыве откровенности, попеременно то успокаивая малышку Эми, то проклиная неуклюжую сестру которая умудрилась так неловко упасть. Она истово просила прощения у любимой сестренки и посыпала голову пеплом, обещая воспитать Эмми как родную. А следом же принималась объяснять ребенку, что совсем не виновата в случившемся. Единственное, что молодой одаренный выяснить не удалось, почему же родной отец оставил ее с теткой, а сам предпочел уехать в другой город, где и погиб спустя 10 лет в каком-то дешевом кабаке. Все это Ганс рассказывал, удерживая в своих объятиях отрешенно смотрящую в окно Эмми. Та, казалось, не реагировала на его слова, но стоило чародею закончить, как безжизненно добавила. Вряд ли папа просто мог бросить меня. Может быть, он забыл о том, что у него была дочь, так же, как я забыла, что видела смерть мамы. От простого, но такого сложного вопроса в Карите повисла напряженная тишина. Говорить больше никто не хотел, а строить предположения можно было и молча. Главное не озвучивать их, потому как потрясений, выпавших на долю Эмми за последний час, было более чем достаточно. Гомер летел над каретой, едва ли не впервые наплевав на то, что его поведение может показаться жителям города странным. После прошлого раза, когда он не смог подлететь дому тетки Фласт, он решил держаться поближе к детективу. Уж Бакстер-то его не бросит. И если птицу что-то, например, ментальная защита хозяйки дома, не будет пропускать в дом, то детектив Ли сможет понять, что происходит что-то неладное. Дорога от цирка Чармины до дома Фластов заняла немного немало мало – полтора часа. Чарли с грустью смотрела в окно на тяжелые тучи, нависшие над городом. На спешащих по своим делам прохожих. Прислушивалась к стуку копыт и думала. Думала о том, что за все время расследования убийств в Браманде она совсем забыла про свою работу и совсем не скучала по ней. Думала, что в очередной раз не получила ответа от матушки. И, кажется, впервые ее это почти не заботило. Вспомнила, что уже три дня, как началась весна. А значит, совсем скоро редкие лучики солнца будут радовать жителей города и согревать землю странную, мрачную, покрытую камнем и заостренную тяжелыми домами. А за городом будут резвиться птицы, звенеть ручьи, разливаться реки и расцветать природа, несмотря на все радости и горести людей. А еще... Чарли думала о том, что совершенно случайно, одним поздним вечером, у нее в доме раздался стук. Стук, привнесший в жизнь чародейки новые, увлекательные приключения. Знакомство с удивительными людьми, увлеченными своим делом. А еще мистера Картера Бакстера Ли. Мужчину, который за столь короткий срок смог стать для Шарлотты больше, чем другом. Он был тем, кому она впервые за долгие годы смогла довериться. Нелогично и рационально, вопреки всему. Чарли рассмотрела в большом угрюмом детективе того, кто сможет тонко почувствовать ее боль и помочь. Несмотря на все сложности и риски. Предоставленное размышлением, Шарлотта не заметила, как прошло время. Только когда распахнулась дверь кареты, и Бакстер спрыгнул с подножки на мостовую, чтобы уже в следующий момент протянуть ей раскрытую ладонь. Чарли поняла. Приехали. Выйдя вслед за напарником, чародейка поглубже вздохнула чуть морозный воздух, в котором уже явно чувствовались скорые изменения. Готово бакстер окинул ее внимательным взглядом главное чтобы она подбородком указав на эми ответила чарли была готова бакс а мы справимся одаренная циркачка выйдя из кареты растерянно осмотрела возвышающийся перед ними дом зябка повела плечами обняв себя вдруг решительно сжала губы именно эми первая шагнула к крыльцу. Она же уверенно распахнула двери и, набрав в грудь побольше воздуха, громко позвала. «Харп! Харп, где ты?» Вошедшие вслед за молодой хозяйкой дома детектив и оба чародея замерли у дверей. В ожидании, если не мисс Лауры, то хотя бы явление молодого мужчины с поведением ребенка. Мистер Николсон появился в холле совершенно бесшумно, что было довольно странно для человека его габаритов. Но, казалось, он умел передвигаться иным способом, нежели обычные люди. Эмми, увидев девушку, Харп счастливо улыбнулся. «Ты пришла, подружка?» «Конечно, пришла». Эмми смогла выдавить из себя улыбку. Она была искренне рада видеть Харпа, который был с ней, казалось, с самого детства. Сначала они жили по соседству, потом он и вовсе переехал в дом тетки. Харпер – то единственное светлое. За что даже сейчас, узнав неприглядную правду о Лауре Фласт, Эми была той благодарна. «Харп, скажи, а где Лаура?» «Ты меня не обняла». Харп нахмурился. «Кто-то обидел Эмми? Опять?» «Что?» Девушка растерянно обернулась на своих сопровождающих. «Ох, нет, Харпер, это мои друзья, они мне помогают». «Друзья?» «А я?» «Ведь я друг Эми. Ты самый-самый лучший, Харп. Но и эти люди хорошие, и они правда не обижали меня. Вот посмотри. Это Ганс. Он чародей, и мы вместе работаем в цирке. Он там меня страхует и следит, чтобы никто не обидел твою Эмми. А это детектив Картер. Ты же знаешь, что такие детективы, правда? Да, часто закивал мужчина. Они ловят злых людей. Правильно. А вот эта мисс помогает детективу. Ее зовут Шарлотта Хилл. Правда же она красивая? Чарли замерла под задумчивым взглядом великана. Он долго рассматривал ее с головы и до мысков сапог, а потом широко и добродушно улыбнулся. Вы очень красивая, мисс. Но тетушка Фласт вас ругала, громко-громко ругала. А еще она оставила для вас письмо. Так и сказала передать конверт проклятой чародейке Хил ее ручному детективу. Письмо? Чарли была немало удивлена, что Лаура Фласт могла ей что-то оставить. Их знакомство нельзя было назвать удачным. А сама она где, мистер Харпер? Уехала. Неопределенно дернув плечом, Харп развернулся на пятках, и прежде чем кто-то успел произнести хоть слово, вышел из холла. Правда, вернулся он довольно быстро, неся в руках пухлый конверт. Вот. Это вам, красивая мисс Хилл.